Глава двадцать четвертая «И что нам делать?» Марку было очень тяжело сохранять спокойствие и сидеть на месте. «Вам пока ничего», — Алла продолжала смотреть строго. «Еще раз повторяю, никаких подвигов. Вижу, вы готовы помчаться туда, бренча доспехами, но не нужно. Сделайте только хуже». «Да я даже позвонить ей не могу». Света запретила, чтобы муж, если он вдруг проверяет ее телефон, не нашел там незнакомый номер. «Вы можете звонить на городской, если таково имеется. Межгородний звонок появится в распечатке, но входящий не будет фиксироваться телефонным оператором. Если, конечно, муж не настроил запись на телефонном аппарате». Марк теперь уже внимательно посмотрел на Аллу Александровну. «Откуда такие познания?» «Я 15 лет в уголовке». На этих словах послышался сдавленный смешок Тихонова. Алла цокнула языком и продолжила. И за это время приобрела кое-какой опыт. А вообще, напишите все, что знаете о Красинских. Грациозно поднявшись из кресла, она подошла к столу шефа, взяла лист бумаги и ручку и вернулась к Марку. Адрес, возраст, паспортные данные, которые запомнили, и телефонный номер Светланы указать не забудьте. «Каким образом собираетесь получить информацию?» — спросил Марк. «Ох, Марк Валерьевич!» Холодова снова опустилась в кресло. «Ну зачем вам знать то, что знать не нужно?» «Хотя не буду скрывать, то, что дело происходит не у нас, немного осложнит процесс». «Да тут и знать много не надо», — хмыкнул Марк. «В интернете полно слитых баз, да и вообще можно найти столько всего, что теперь и детективы не нужны». «Цифровой след, чтобы он был неладен». «Тем более, о чем тогда беспокоиться?» — улыбнулась Алла. «Раскопать биографию с их возможностями будет не так уж трудно. Цифровизация шагает по стране, и теперь не нужно слать запросы почтовыми голубями и пропадать неделями в архивах. Просто нужно раскопать, кто такой Красинский. И если он гол, как сокол, то это очень даже повод». Тут порой за убитую однушку на окраине нешуточные битвы. А если куш солидный, то некоторые вообще ничем не побрезгуют. — Вот, пожалуйста. Марк пододвинул адвокату лист, на котором записал все, что знал. — Отлично. Алла бегло прошлась взглядом по строчкам. — А еще если Света будет звонить, запишите разговор с ней, хорошо? — Марк кивнул. — Тогда как что-нибудь узнаю, я вам позвоню. Алла снова улыбнулась. «Да, конечно». Марк полез в карман за портмоне, чтобы достать визитку. «А, не беспокойтесь», — отмахнулась Рыжая. «У меня ваш номер уже есть». «Оперативно», — проговорил Марк, убирая портмоне обратно. Адвокат пожал плечами. Из офиса Герингер уходил в несколько смешанных чувствах. Он настраивался долго убеждать, что не придумывает, что уверен в грозящей свете опасности. А тут с ним так легко согласились, что это было подозрительно. Ему в самом деле хотелось рвануть в соседний город, просто приехать и увести Свету от мужа, спрятать. А уже потом пусть подает на развод. Память к ней вернулась, так пусть выгонит мужа или сама съедет. Ага, а муж скажет, что это очередной нервный закидон, и кого слушать будут? Пробился через эмоции голос разума. Тем более этот Илья уже раз пытался напугать Свету. Где гарантия, что второй раз не придумает чего похуже? Сев в машину, он в раздражении несколько раз стукнул по рулю. Даже позвонить не может с этими шпионскими икрами. Он вздрогнул, когда телефон зажужжал. — Ну, как все прошло? — едва успел принять вызов, сразу спросил венник С чего ты радостный такой? — Нормально, — немного сварливо ответил Марк, заводя джип. Выслушали отправили домой, строго-настрого наказав не заниматься самодеятельностью. — Это да, — поддакнул друг. — Не та у тебя весовая категория. Вот был бы ты Романовский или Подгорский там, а так сиди ровно, пусть адвокаты разбираются. Фамилию владельца крупнейшего строительного холдинга Марк знал, а вот о Романовском знал только, что тот вип-клиент клиники и друг, кажется, владельца этой самой клиники. — А что не так с Романовским? — спросил без особого любопытства. — Да, ходили слухи, что бывшего своей жены чуть бетон не закатал, — ответил Веник. — И ему бы за это даже пальчиком не погрозили. — Но ты не он. Оттаскать тебе передачки я не согласен. как что не дури, Марк. — Да не буду. Успокойся уже, на соноседка. — Все, я за рулем. — и отрубил звонок. — Какой разумный Веник. Это странно. «Обычно друг сначала делал, а потом думал». Марк ехал на работу, пытаясь полностью погрузиться в проекты, чтобы, если потребуется, мог спокойно уехать к Свете. Но, устроившись за рабочим столом и налив кофе, полез в интернет. «Может, найдет не так много, как адвокаты, но хоть что-то же сможет». В это же время Алла и Тихонов обсуждали новое дело. «Думаешь, стоит взяться?» — спросил Владимир Михайлович Рыжев. — Её уже взялась улыбнулась она. — Ну, муженёк там явно с фантазией или любит смотреть фильмы ужасов. — Может быть, что у этой свет просто обострение? — проговорил Тихонов, задумчиво отбивая пальцами дробь по столу. Она сама призналась, что лечилась у психиатра. И до этого были срывы. — Нужно посмотреть, на кого оформлен бизнес и недвижимость, куда там денежки уходят. Алла собиралась вплотную заняться этим делом. Всё равно пока ничего интересного не было. — И как ты туда влезешь? — милк попрошу. Рыжий вопрос не смутил. Сидит там, где кричит, скучает, поди. — Вряд ли её муж одобрит такую деятельность, — не без издёвки произнёс Тихонов. — Я уверена, что категорически не одобрит. — Ну что поделать? — усмехнулась Алла. — Быстрее раскопать финансовую историю не получится ни у кого из моих знакомых. — Да и не нужна нам доскональная проверка. Так? Подтвердить предположение? «А вот потом...» — зажмурившись, протянула рыжая. «И если этот муж и вправду виноват, лучше бы ему быть день на Марсе», — произнес без бестейне иронии Владимир Михайлович и вздохнул. «Холодово! Это ж акула! Вцепится и не отстанет!» Он даже иногда сочувствовал Евгению. Но, кажется, тому было нормально. Во всяком случае, о тучах на семейном горизонте ему известно не было. «Как вот уживаются столько лет!» «Остаётся только восхищаться, выдержкой и спокойствием бывшего спортсмена». «Угу», — поддакнула рыжая. «Так, ну я пойду, покопаюсь». Прихватив исписанный лист бумаги, она отправилась к себе в кабинет. «Да, теперь вот ей полагался отдельный кабинет, дослужилась». «Милка, привет», — она набрала подругу сразу, как закрыла дверь. «Как тебе в декрете?» «Нормально», — хохотнула Людмила. «Няня-домработница и ноут всегда со мной». «Балует тебя Подгорский». Алка, плюхнувшись в кресло, покрутилась в нём. «По работе не скучаешь?» «Некогда». В голосе подруги слышалось коварство. «Провожу аудит Ярославкиного холдинга». «Может, хоть в курсе?» Рыжая залилась весёлым смехом. «С подруги станется». «В курсе?» зловеще произнесла Мила. «Так что там у тебя? Что-то серьёзное или так?» да Пока не знаю, честно призналась Алла. Вот попой чую, что там мутное дельце, но доказательств пока нет, одни слова. И она рассказала подруге кратко суть нового дела. Договорив спросила: "Поможешь?" "А давай", согласилась Мила. "Поглядим, что там за бизнес такой. Может, там дырка от бублика, а этот тип просто пыекло запускает. Завтра к вечеру скажу, если там чего интересного". "Милка, ты гений", улыбнулась Алла. «Обожаю тебя!» «Лишь бы Женька не приревновал», — ответила Мила. «Ой, сын чё хочет. Пока!» Алла, сделав ещё оборот в кресле, поёрзала и сняла ноут с пароля. За столько лет появилось много интересных знакомств. Вот и сейчас тряхнёт некоторые связи. Так по верхам, чтобы знать, стоит ли копать дальше и как глубоко. Марк рыжий понравился. Чувствовался в нём стержень, надёжность. Мужчина располагал к себе а то, что готов броситься на помощь малознакомой женщине, говорило о том, что он надежный друг. В общем, впечатление произвел самое положительное. Первые ответы были уже поздно вечером, когда Алла, уложив дочек, устроилась на диване под боком у мужа. Действительно, Светлана владела сетью салонов красоты, приносивших неплохую прибыль. Сейчас ими управлял Илья по понятной причине. Довольно богатая наследница — Родители погибли в аварии, биография вполне себе прозрачная. А вот и ее муж. С ним было все сложнее. Очень поверхностная и очень вылизанная биография. Машина и квартира, вот и все имущество. Приехал из глубинки, но место рождения ни о чем не говорило. Тут надо копать глубже, и времени потребуется больше. Но, собственно, ей и этого достаточно. Красинский по сравнению со Светой — голодранец. — Не удивлюсь, если еще и любовницы есть, — прошипела Алка, просматривая электронные письма. — Рыжая, ты можешь смотреть фильм, а не думать о работе? — со смешком спросил Женька. Впрочем, ответ был очевиден. Его неугомонной жене новое дело было куда интереснее фильма. — Ой, Женька! — протянула Алла, зажмуриваясь. — Там, возможно, такая детектива. И любовь. «Ну, детектива точно есть, прям хоть кино снимай!» «Понятно!» Вздохнув, он прижал жену к себе покрепче и поцеловал в макушку. «А ты будешь немезитой!» «Да ну тебя!» — отмахнулась Алла. «Ты как скажешь, что... ты хоть стой, хоть падай! Но если мужик окажется волочью приложу все усилия, чтоб посадить его по самой я... в смысле на максимальный срок!» Она замолчала, обдумывая полученную информацию. «Женька!» — ущипнула мужа за бок, привлекая внимание. «А?» — отозвался тот, не сводя взгляда с телевизора. «Сходишь налево, даже дырявых трусов тебе не оставлю». Самым серьезным тоном пригрозила Алла. «Рыжая, ты такая заноза!» Женька, улыбаясь, посмотрел на жену. «Смотри, набью морды тем смертникам, которые решат к тебе подкатить». «О, нет!» — протянула рыжая. «А это будет статья. Короче, ты просто не ходи налево, и я не пойду». «Гениальная у меня женщина!» — захохотал Холодов. Алка на него зашикала, чтоб был тише. «Еще дочек разбудит». Через неделю она собирала небольшой чемоданчик, отправлялась в командировку в соседний город на несколько дней. События приняли нехороший оборот. «Марк — нормальное имя, — ворчала она, укладывая вещи». — Но веник! — Женька, там мужик не к тебе мельче. И веник! — даже фыркнула от недоумения. — Надеюсь, он сможет удержать Марка от необдуманных поступков. — Точно с тобой ехать не нужно? — спросил Женя. — Нет, справлюсь, — не задумываясь, ответила Алла. <с> <с> <с> — Да я о мужиках волнуюсь! <с> <с> <с> — хохотнул добрый муж, перехватывая летящую в него подушечку. <с> — Кстати, о мужиках. Алла, выпрямившись, посмотрела на тролля, с которым живет уже уже сколько лет. «Я тебе там скинула инфу, какую надо на них. И веник — хирург в той клинике, где подгорские випы. Смекаешь?» «Капут клинки, если вдруг что. Ну, этому венику так точно».